78 Неделю шло разбирательство по поводу случившегося. Допросы и лечение ран. У самого Кэмпла была прострелена рука, что он с удивлением обнаружил уже на Чирмане. На ранении указал санитар. Кроме рыжего, отряд потерял мокрого. Его раненого в проходе между стеллажами со снарядами прирезал наемник бородачей. Зато группа ломоноса оказалась цела. Они успели убраться из отсека до того, как произошел взрыв, и пораженную часть корабля перекрыли автоматические переборки. «Ну что?» — хмуро спросил Миха Кемпл у вошедшего полковника военной разведки, лицо которого не выражало никаких эмоций. «На что именно?» «Что будет с нами?» «Да ничего не будет!» Полковник позволил себе легкую улыбку. «Хотя вас сначала хотели расстрелять, потом наградить, в итоге решили просто отпустить. Служите дальше, сержант!» «И на том спасибо». «Да, пожалуйста! Лучше скажите мне, это вы пристрелили адмирала Гордона?» «Я бы с радостью грохнул эту свинью, но, увы, это не наша работа». «Да, собственно, его вообще не нашли». «Как так?» «Там много кого не нашли. Наверное, в космос выбросило взрывом». «Что ж, на могилку тратиться не надо. Вы ведь не для того сюда пришли, чтобы поговорить об Адмирале, и даже не для того, чтобы сообщить мне относительно приятную новость о том, что мы свободны. Не ваш стиль. Так что? Какое у меня следующее задание?» «Да все то же. Поимка первого». Ты с самого начала буквально идешь по его следу, подбираясь все ближе и ближе. Случайность, конечно, но и эта случайность перерастает в закономерность, а мы привыкли пускать в работу все, даже случайности. Вы уже выздоровели? Примешь пополнение, и через пару дней забросим тебя в район, где, как мы полагаем, окопался наш первый. Прекрасно. А с чего вы, собственно, взяли, что он на нашей территории, а не, скажем, у арабийцев? Там ему и теплей, и безопасней будет. Потому что разведка и там работает. А еще, первому нужно общаться со своими боевиками. Радиопереговоры мы можем перехватить. А значит, информация передается лично. Если бы он был у арабийцев, то переходы курьеров через границу оказались бы слишком частыми, и мы бы заметили. Через два дня... Вертолет забрал берсерков прямо с госпитальной прогулочной площадки и унес в уже ставшие привычными джунгли, столь же привычно поливаемые дождиком. И вот они снова шли по следу. — В госпитале было лучше, — сказал Ломонос. — Сухо, как в... — Если опять скажешь хоть одно слово про гроб и баб, я тебя лично пристрелю, — оборвал фразу Миха Кэмпл. «О бабах теперь можно только мечтать!» Грустно ответил Ломонос. «Почему?» «Чекисты, сволочи! Деньги забрали!» «Дерьмо! А я совсем про них забыл!» Сказал Медведь. «То-то я не мог никак понять, что это они меня целый день дрючат про какие-то взятки! Я только через час вспомнил про них!» Рассказал. «А что мне оставалось?» Миха смотрел на Нюхача. Последние несколько дней он как будто бы сам не свой, часто оборачивался, застывал и к чему-то напряженно прислушивался, одним словом, был на взводе. Кэмпл сам во время этого разговора почувствовал неприятное ощущение, как в детстве, когда в темноте казалось, будто за ним кто-то наблюдает или, еще хуже, подкрадывается. Но тогда он просто убегал. «Чего сейчас себе позволить не мог?» «Нюхач!» — позвал Миха солдата. «Что, сэр?» «Это я должен спросить тебя. В чем дело?» «Странно как-то. Что именно?» «Будто не мы охотимся, а на нас. Будто идут по нашему следу, а иногда наблюдают в прямой видимости». ж, присоединился к разговору Ломонос. «Если бы мы были у них в прямой видимости...» то они бы нас уже расстреливали со всех сторон и резали головы. «Не факт. Почему? Ты забыл, на кого мы охотимся?» «Тем более бы грохнули. Тем самым они выдали бы себя и сюда бросили бы сотню поисковых групп. А так они следят за нами в надежде, что мы уйдем. Но как только мы окажемся слишком близко, тогда они на нас вынуждены будут напасть». «Мы что, будем использовать их как ориентир?» «А почему бы и нет? Хотя Миха Кэмпл на ходу достал карту. Очень интересно. Что? Если предположить, что след, по которому мы идем, подстава, то получается, что они уводят куда-то в сторону. Смотрите сами. Если усреднить наш маршрут, убрав все зигзаги, то получается, что мы медленно, но верно забираем влево». Такое впечатление, что они не хотят пускать нас в этот район. Но по данным разведки, там ничего нет. Ломонос, с каких пор ты стал доверять разведке? Мухоморов наелся? Ну и что ты предлагаешь? Плюнуть на этот след и повернуть направо. Прямо им в лапы. Мы и так у них в руках. Просто обострим ситуацию». На следующий день после сильного дождя, который сыграл им на руку, солдаты, для порядка потоптавшись на месте, будто потеряв след, свернули направо. И уже во второй половине дня стал докладывать Чинг, фиксируя переговоры, довольно оживленные, два или даже три источника. «Может, статические помехи?» — высказал предположение Медведь. «Я что, по-твоему, не могу отличить статику от радиопереговоров?» «Нюхач!» — позвал Миха солдата, и когда тот подошел, спросил. «Бородачи видят нас?» «Наверняка сказать не могу, но вроде бы нет». «Хорошо. Возьми двух человек и вилкой проверь фланги и фронт. Доложить лично, а мы устроим привал». «Есть, сэр». Нюхач ушел вперед, а двое выбранных им солдат-новичков в маск-халатах разошлись в стороны от основной группы, растворившись в лесу. Назад Миха отправлять никого не стал, поскольку был уверен, что по их следу и так идут. Солдаты вернулись почти одновременно, словно сговорившись. «Сэр, они зажимают нас со всех сторон», — доложил Нюхач. «В двух боковых группах по двадцать человек. Самая крупная — головная, там около тридцати пяти, и это при том, что мы не знаем, сколько идет по нашему следу». «Короче, нам никак не пройти мимо них. У меня есть две новости», — во всеуслышание объявил Кэмпл. «Хорошая и плохая». «Давай с хорошей», — попросил пироман. «Мы идем в верном направлении». «А плохая?» «Сейчас нас будут убивать. Но сидеть сложа руки мы не будем и нападем первыми. Как сказал кто-то из великих, лучшее средство защиты — это нападение». «Бросьте все лишнее! Мы выдвигаемся!» На военном совете Кэмпл принял решение напасть на правую группу бородачей. Солдаты, бросив на стоянке всю ненужную поклажу, бесшумно передвигались по лесу. Но и боевики не дремали, надеясь поймать престижную добычу, зная, как она опасна. Потому бесшумно удалось снять только троих часовых. Четвертый, хоть и был убит но успел поднять тревогу. И тут же лесную тишину разорвали автоматные очереди. «Медведь, береги снаряды». «Понял». Было такое впечатление, что огонь вели отовсюду. Солдаты рассредоточились на местности, пытаясь обойти противника сланга, и сделать это нужно было как можно быстрее. Все понимали, что к боевикам идет... Мощное подкрепление, знали это и сами боевики, оказавшие солдатам упорное сопротивление. Баден, Баден, бур, пироман, за мной, подозвал миха ближайших солдат. Группа обходила боевиков с левого фланга, хотя делать это было крайне сложно. Бородачи не сидели на месте и также передвигались. Обходите их, я прикрою. Кэмпел остался на месте, вычисляя боевиков. Аппаратура точно зафиксировала огневые точки, но помочь это сейчас не могло, приходилось действовать по старинке. Боевик отвлекся на бегущих солдат, выпустив в них очередь, из-за чего слегка высунулся из-за укрытия, за что тут же поплатился. Кэмпл нажал на курок, и боевика отбросило за дерево. Миха знал, что попал. «Что ж, поработаем и дальше на живца, только теперь им буду я». «Понял тебя, кот!» Кэмпл поднялся во весь рост и побежал вперед. Кто-то высунулся, чтобы подстрелить его, но Миха успел спрятаться за дерево и в следующую секунду заработал пулемет «Бура». Боевика продырявило насквозь. Не помогло даже то, что тот спрятался за небольшим земляным валом, спасшим боево в другое время». Пули проходили через сырую землю, как нож сквозь масло. Солдаты обошли боевиков и стали рушить их систему обороны, сгоняя с огневых точек, заставляя перебираться на другое место, где их настигали пули теперь уже всех солдат. Боевики разбежались, потеряв половину своих товарищей. «Уходим, уходим!» — подгонял всех Кэмпел. «Сейчас остальные примчатся!» «Кружка с Земином ранены!» «Док, потом займешься их ранами!» Но док все же успел поставить пробки, наспех перебинтовав пластыри, которые при соприкосновении с кровью намертво прилипали к телу, останавливая кровотечение. Солдаты, подхватив раненых, обратились в банальное бегство. Боевики настигли их и даже более того, обогнали, взяв в плотное кольцо окружения. Солдаты отчаянно отстреливали, сделая смелые вылазки, но это мало помогали. Боевики усиливали натиск. «Чинг! Чинг!» «Да, сэр! Вызывай координаторов!» «Есть, сэр! Кружка!» «Что, кот? Иди сюда!» Сквозь треск автомата позвал Кэмпл наводчика. «Какие наши координаты? Мой ОМП разбит!» «Связь установлена!» «Вот!» Крушкин протянул карточку с написанными на ней координатами. «Хорошо. База, база!» — говорит подразделение «Берсерк». Позывной «Пиявка-203». «Прошу огневой поддержки». «Ракеты?» «Нет, слишком мощные. Высылайте авиационное крыло. Оно более мобильно, а мне нужна ювелирная работа». «Пишите координаты. Квадрат 912. Альфа 128,98. Бета 23,45». И обстрелять вокруг точки один, ноль, ноль, один, как поняли».